Догавани гавани оставалось не больше двух миль, когда капитану Клачского рыболовецкого суденышка показалось, что внезапно корабль стал двигаться гораздо легче. «Хорошо», – подумал он, «ракушки сами отвалились». Когда судно растворилось в вечернем тумане, над внезапно забурлившей водой показалась гнутая трубка. Поскрипев и повертевшись, она замерла лицом к берегу. отдаленный металлический голос произнес «О нет, только не это!» Второй такой же металлический голос спросил «Что такое, сержант?» «Глянь-ка сюда!» «Давай!» Последовала пауза Потом второй металлический голос сказал «О черт!» На якоре перед аль Хали стоял не флот Это был флот флотов «Мачты выселись, будто плавучий лес!» Лорд Витинари тоже посмотрел в трубку. «Так много кораблей!» Отметил он. «И за такой короткий срок...» «Какая хорошая организация!» «Просто очень хорошая!» «Почти что поразительно хорошая организация!» «Как говорится, если ищешь войны, готовься к войне!» И «Если не ошибаюсь, милорд, высказывание звучит несколько иначе. И Если ищешь мира, готовься к войне. Так, по-моему...» Отважился поправить Леонард. Ветенарий, склонив голову на бок, пошевелил губами, беззвучно повторяя фразу. «Нет, нет...» Наконец ответил он. «В таком варианте я просто не вижу смысла...» Он опять нырнул на свой стульчик. Будем действовать осмотрительно, сказал он. Высадимся на берег под защитой темноты. Э, а не могли бы мы высадиться на берег под защитой чего-нибудь другого посущественнее? Робко осведомился сержант Колон. Эти неожиданно появившиеся корабли станут подспорьем в исполнении нашего плана. Проигнорировав его, продолжал свои размышления о Патриций. «Нашего плана?» – переспросил сержант Колон. «Субъекты клачской гегемонии бывают любого цвета и любой формы». Витинари бросил взгляд на Шнобби. «Ну, практически любых цвета и формы. Так что наше появление не вызовет излишнего любопытства». Он опять посмотрел на Шнобби. «Во всяком случае, большинства из нас!» «Ну, мы в мундирах, сэр!» «Сказал колонн!» «Вряд ли нам поверят, что мы идем на бал маскарад!» «Я свой не сниму!» «Твердо произнес Шнобби!» «Не собираюсь бегать в подштанниках! Только не в порту! Моряки много времени проводят в море! Всякие истории случаются!» «А кроме того...» Сказал сержант, не утруждаясь размышлениями на тему, сколько моряку надо провести в плавании, чтобы созерцание Шноби шнопса вызвало в нем иные желания, нежели немедленно прицелиться и выстрелить. «Кроме того, дело может обернуться для нас куда худшим исходом. Раз мы не в мундирах, значит мы шпионы, а вы сами знаете, как поступают шпионами». Это ты мне рассказываешь, Фред. «Э, прошу прощения, ваша светлость, повысил голос сержант колон. Патриция оторвался от беседы с Леонардом. Да, сержант. А как именно вкладчи поступают со шпионами, сэр? Э, Дай-ка вспомнить, вступил в разговор Леонард. Ну да, конечно, шпионов вкладче отдают женщинам. Лицо Шнобби просветлело. «О, это ведь совсем неплохо!» «Нет, Шнобби, ты не так понял!» «Начал было колонн!» «Потому что я смотрел картинки в той книжке, что читала Капрал Ангва!» «Ну, как её?» э, «Сатуслад, так вот, там...» «Ты меня лучше послушай, Шнобби, эй!» «Чтоб я провалился!» «Мне и в голову не приходило, что такое можно вытворять с...» «Шнобби, слушай!» «А когда одна дамочка?» «Капрал Шнобс!» Зарал Колон. «Да, сержант?» Наклонившись, Колон прошептал что-то Шнобби на ухо. Выражение лица Капрала стало медленно меняться. «Так они...» «Да, Шнобби». «В самом деле...» «Да, Шнобби». «У нас дома такого не делают». «Мы не дома, Шнобби. И лично я очень об этом жалею». Хотя про тетушек милосердия всякое рассказывают. «Господа!» — вступил в дискуссию лорд-ветинари. «Думаю, у Леонарда несколько разыгралась фантазия. То, о чем вы говорите, может и случается в горных племенах, но клачская цивилизация в целом одна из самых древних и высокоразвитых, и официально подобное никак не может практиковаться». «Мне представляется, скорее вас угостят сигаретой!» «Сигаретой?» – не понял Фред. «Да, сержант, и поставят к хорошо освещенной стене!» Сержант Колон задумался в поисках подвоха. «Дадут самокрутку, да еще и предложат о теплую стенку облокотиться!» «Думаю, они предпочтут, чтобы ты стоял прямо, сержант». «Ну, можно и прямо постоять! В конце концов, ты в плену или где? Что ж, в таком случае я готов рискнуть!» «Вот и хорошо!» – спокойно заключил Патриций. «Скажи, сержант, на протяжении твоей долгой военной карьеры кому-нибудь хоть раз приходила в голову мысль повысить тебя в звании?» «Никак нет, сэр!» «Ума не приложу почему!»